Антигравитация и антивселенная. Теория дирака помогает получить ответы на множество вопросов. Что выступает в роли гравитации в мире антивещества? Существуют ли антивселенные? Как мы уже обсуждали, античастицы имеют противоположный заряд по отношению к обычным частицам. При этом можно сказать, что частицы, не обладающие зарядом вовсе, такие как фотон, частица света, или гравитон, частица гравитации, могут служить античастицами самим себе. Следовательно, что гравитация сама себе антиматерия. Другими словами, гравитация и антигравитация одно и то же. Поэтому антивещество под действием гравитации будет, как и вещество, падать вниз, а не вверх. Здесь все физики едины во мнении, но в лаборатории этот факт никогда не проверялся. Теория Дирока отвечает и на более глубинные вопросы. Почему природа допускает существование антивещества? Следует ли из этого существование антивселенных? В некоторых научно-фантастических произведениях герой обнаруживает в космосе землеподобную планету. Мало того, новая планета оказывается во всем подобной Земле, за исключением того, что состоит из антивещества. У каждого из нас на этой планете есть двойник, анти людиди со своими антидетьми живут в тамошних антигородах поскольку законы антихимии полностью соответствуют законам химии не считая противоположности всех зарядов люди этого мира не в состоянии понять что состоят из антивещества физики называют такую вселенную вселенной с обратным зарядом поскольку все заряды в ней имеют обратный знак, а все остальное точно такое же, как у нас. В других научно-фантастических сюжетах ученые открывают в открытом космосе планету-близнец Земли, только зеркальную. Лево и право там полностью поменялись местами. Сердца у людей расположены справа, а левшей значительно больше, чем правшей. Тамошние жители проживают свой век, не подозревая, что живут в зеркально перевернутой вселенной. Физики называют такую вселенную зеркальной или вселенной с обратной четностью. Могут ли в действительности существовать зеркальные вселенные или вселенные из антивещества? Вообще физики очень серьезно относятся к вопросу о вселенных двойниках, ведь уравнения Ньютона и Эйнштейна останутся теми же, если просто поменять знак заряда у всех элементарных частиц или поменять местами лево и право. Исходя из этого и зеркальная вселенная, и вселенные из антивещества в принципе возможны. нобелевский лауреат Ричард Фейнман задал в отношении этих вселенных интересный вопрос. «Предположим, когда-нибудь мы сумеем связаться по радио с обитателями далекой планеты, видеть их при этом не будем. Сможем ли мы объяснить им по радио разницу между понятиями «лево» и «право»?» спрашивал Фейнман. Если законы физики разрешают существование зеркальной вселенной, то донести до наших радиособеседников эти концепции окажется невозможно. Он рассуждал следующим образом. Некоторые вещи объяснить легко. Это относится, например, к форме нашего тела. К количеству у нас пальцев, ног и рук. Мы сможем даже объяснить инопланетянам, что законы химии и биологии, но стоит нам попытаться объяснить им понятие лево и право или по часовой стрелке и против часовой стрелки, у нас ничего не получится, мы никогда не сможем объяснить, что сердце у нас находится слева, в каком направлении вращается земля или закручивается спираль молекулы ДНК. Ученые испытали настоящее потрясение, когда Янг и Ли, работавшие в то время в Колумбийском университете, доказали, что эта замечательная теорема неверна. Исследовав природу элементарных частиц, они сумели показать, что зеркальная вселенная существовать не может. Узнав об этом революционном результате, один физик сказал – Господь, должно быть, сделал ошибку. За этот результат, потрясший основы физики и получивший название «несоблюдение четности», Янг и Ли получили в 1957 году Нобелевскую премию по физике. Для Фейнмана этот результат означал, что если наладить радиосвязь с инопланетянами, то можно договориться о некоем эксперименте, который позволил бы определить друг для друга разницу между правой и левой вселенными. К примеру, радиоактивный кобальт-60 излучает электроны с правым и левым спином не в равных количествах. Одно из направлений вращения является предпочтительным, и четность, таким образом, нарушается. Фейнман представил себе, как будет проходить историческая встреча между землянами и представителями иной цивилизации. Мы попросим инопланетян протянуть при первой встрече правую руку и обменяемся рукопожатиями. Если чужие действительно протянут нам правую руку, мы поймем, что сумели объяснить им, что такое право-лево и по часовой стрелке или против. Но затем Фейнман задал непростой вопрос. «А что, если чужаки протянут нам левую руку вместо правой?» «Это будет означать, что мы совершили роковую ошибку и не смогли понятно объяснить, что такое лево и право. Хуже того, это будет означать, что чужие на самом деле состоят из антивещества» а потому они провели все эксперименты задом наперед и получили лево и право наоборот. И тогда это будет означать, что при попытке пожать друг другу руки мы все взорвемся. Таковы были наши представления до 1960-х годов. Некоторое время считалось, что невозможно отличить нашу Вселенную от другой Вселенной, которая состояла бы из антивещества с противоположной четностью. Если поменять одновременно и четность, и заряд, то получившаяся Вселенная будет подчиняться все тем же законам природы, что и наша. Да, четность сама по себе была опровергнута но вместе заряд и четность давали вполне симметричную Вселенную. Так что Вселенная симметричная нашей одновременно по заряду и четности, CP симметричная, вроде бы оставалась возможной. Это означало, что мы, разговаривая с инопланетянами по телефону, никогда не сумели бы объяснить им разницу между обычной Вселенной и Вселенной перевернутой относительно заряда и четности, такой, где лево и право поменялись местами, а все вещество превратилось в антивещество. И вот в 1964 году физики испытали второй шок. CP, симметричная Вселенная, симметричная нашей по заряду и четности, тоже оказалась невозможной. Исследование свойств элементарных частиц позволит даже в такой вселенной различить право и лево, направление по часовой стрелке и против. За этот результат в 1980 году Джеймсу Кронину и Веллу Фитчу была присуждена Нобелевская премия. Многие физики расстроились, когда выяснилось, что CP, симметричная вселенная, противоречит законам физики. Но задним числом можно утверждать, что само по себе это хорошо. Мы уже обсуждали это. Если бы Си-Пи, перевернутая вселенная, имела право на существование, то в первоначальный большой взрыв были бы вовлечены в точности одинаковое количество вещества и антивещества, которые затем аннигилировали бы на 100%, и никаких атомов, возникло бы вообще. Тот факт, что мы существуем как остаток от аннигиляции неравных количеств вещества и антивещества, сам по себе является доказательством нарушения CP-симметрии. Вообще, могут ли существовать какие-нибудь антивселенные, симметричные нашей по одному или нескольким параметрам? На этот вопрос следует дать положительный ответ. Хотя симметричные по четности и по заряду Вселенной невозможны, в принципе антивселенные имеют право на существование. Правда, это будет очень странная симметрия. Если поменять на противоположное не только знак заряда и четность, но и направление хода времени, то Вселенная, которая у нас получится, будет подчиняться всем законам физики. Таким образом, получается, что разрешены Си-Пи-Ти-симметричные вселенные. Обращение времени – весьма причудливый вид симметрии. В Ти-симметричной вселенной яичница спрыгивает с тарелки, собирается воедино на сковороде, а затем разбегается обратно по яйцам, и запечатывает за собой скорлупу. Мертвец поднимается из могилы, молодеет, становится младенцем и запрыгивает в чрево матери. Здравый смысл говорит нам, что такая вселенная невозможна. Но математические уравнения элементарных частиц утверждают обратное. Законы Ньютона замечательно выполняются «хоть вперед по времени, хоть назад», Представьте себе видеозапись бильярдной партии. Каждое столкновение шаров подчиняется Ньютоновым законам движения. Если мы прокрутим запись в обратном направлении, игра будет выглядеть странно. Но законы Ньютона допускают и такой порядок вещей. В квантовой теории все сложнее. Обращение времени само по себе – нарушает законы квантовой механики. Но полностью С5-симметричная Вселенная, иными словами, такая Вселенная, где одновременно измененный знак заряда, четность и направление хода времени, ничему не противоречит. Это означает, что Вселенная, где лево и право поменялись местами, вещество превратилось в антивещество, а время идет задом наперед, с точки зрения законов физики, выглядит совершенно нормально. Интересно отметить, что мы никак не можем связаться с Си-5 перевернутым миром. Если время на их планете течет в обратном направлении, все, что мы передадим по радио, станет частью их будущего, а значит, будет забыто сразу же по получении сигнала. Поэтому, хотя сама по себе Си-5 симметричная вселенная – имеет право на существование, связаться с ней по радио невозможно. Подведем итоги. Возможно, в отдаленном будущем двигатель на антивеществе даст нам реальную возможность построить звездолет. Конечно, если мы найдем способ изготовить на Земле или собрать в открытом космосе достаточное количество антивещества. Нарушение СП-симметрии обуславливает легкий дисбаланс между веществом и антивеществом. Возможно, благодаря этому во Вселенной до сих пор существуют скопления или карманы антивещества, которые когда-нибудь можно будет собирать. Но поскольку разработка двигателя на антивеществе столкнется с серьезными техническими трудностями, на их преодоление может уйти лет 100 или даже больше. Это заставляет отнести двигатель на антивеществе к первому классу невозможности. Но давайте разберемся теперь с другим вопросом. Будут ли, хотя бы через несколько тысяч лет, созданы сверхсветовые звездолеты? Можно ли обойти знаменитую аксиому Эйнштейна, которая гласит, что ничто не может двигаться быстрее света? Ответ, как ни странно, должен быть однозначно положительным.